И вдруг стоп. Лошаденка остановилась. Я мигом отхватил оставшуюся часть молитвы, поднял глаза и вижу. Выходит мне навстречу исчащи два каких-то странных существа, одетые будто бы не по-людски. «Разбойники?» — мелькнуло у меня в голове, однако я тут же спохватился. «Фу, Тевье! Дурачина ты этакий! Сколько лет подряд ездишь по лесу и днем, и ночью? Что это тебе разбойники вдруг померещились?» «Вью!» — крикнул я лошаденке, набрался духу и хлестнул ее еще несколько раз, будто ничего не замечая. «Уважаемый, послушайте, дяденька!»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 «Добрый вечер, рептевья! Нам не совсем понятно, что тут смешного. Мы не здешние, мы из Егупции, живем в бойбереке на даче. Вышли на минуту погулять и кружим в этом лесу чуть ли не с самого утра. Бродим, плутаем и никак не можем попасть на дорогу. А тут мы услыхали, кто-то поет в лесу». Поначалу подумали, а вдруг, упаси бог, разбойник. Но когда увидели вблизи, что вы еврей...